Рассказ продолжает Чарли Льюис. Моя история будет краткой. Я прекрасно помню вечер понедельника, 2 декабря, благодаря не совсем обычным обстоятельствам, из-за которых оказался в баре в тот раз. Первое, о чём стоит упомянуть, я часто посещаю сие заведение, но в этот вечер не планировал сюда заходить. Дело в том, что 3 декабря у моей дорогой жёнушки день рождения. Она, как и я, прекрасно знает Джомел Орда и его жену. И я вручил ему приглашение на праздник. Но он уведомил нас, что в далёкой деревушке на восточном побережье Англии, откуда он родом, скончался его дядька. И в это время он будет на похоронах. Я выразил ему свои искренние соболезнования. Джо попросил зайти в бар в день перед рождением моей жены, и в его кабинете, ключ под ковриком. Ее будет ждать подарок. Мы сердечно попрощались, и в тот же день, 30 ноября, он уехал. 2 декабря я зашел в Джойко. Подарок, как и было обещано, ожидал на столе в его кабинете. Там лежала прекрасная золотая брошка с перламутровой вставкой. Я с минуту полюбовался ею, закрыл кабинет и сошел на первый этаж. Было около четверти десятого, когда я сел на свое любимое место. на котором мы сидим с вами сейчас, дабы насладиться пинтой брусничного пива. Как вы и сами видите, с этого места открывается прекрасный вид на университет. Я как раз допивал свою кружку, когда увидел двух незнакомцев, идущих вдоль южной стены. Фонарь осветил лица лишь на миг, но я успел подробно их рассмотреть. В одном из них, по вашему описанию, я сейчас точно узнаю мистера Белла. Другое лицо мне незнакомо. Впрочем, оно было совершенно обычным. Легче описать особые приметы второго незнакомца. Он был пухловат, и одно его плечо поднималось выше другого. Думаю, я смог бы его сейчас опознать. Они остановились у чёрного хода, открыли его и зашли внутрь. Эта картина не произвела на меня тогда никакого впечатления. Подумаешь, два человека зашли в университет. Пусть из черного хода. Я сделал последний глоток и удалился домой с подарком, который я отдал своей жене от имени Джо Миллорда на следующий день. Я рассказал все, что могу поведать о том вечере. Прошу извинить меня за столь короткое повествование, но мне больше нечего к нему добавить.